Двенадцатая глава. Давай, что ты там хотел? Ран твою глянуть и уехать. А где Соня? Сергей уже приготовил сменный пластырь и ждал его. Взяла караты и пошла на улицу. Садись. Надо будет с ней поговорить на кое-каких изменениях. Валера устало сел на диван и стянул через голову Майку. Повернулся правой стороной к другу и продолжил. Принял меры безопасности. Только хотел спросить. Сергей аккуратно стал отклеивать старый пластырь, не обращая внимания на то, как Валера морщит лоб от неприятных ощущений. — Кое-где ловушки расставил, камеры проверил. Завтра хочу в том месте, где в прошлый раз залезли двое, натянуть колючку. — Хорошая мысль. Рана быстро затягивается. Сегодня еще обработаю и укол антибиотика сделаю. А завтра сам и без укола. А через пару дней можно и швы снимать. Ну, хоть одна приятная новость. Когда Сергей закончил свои докторские процедуры, убрал все на место, тут же собрался в дорогу. Валера вышел его проводить до ворот. Жаль, красного не заберу. Он в хороших руках. Медведь кивнул головой на гараж и стал открывать ворота. Карат тут же подскочил к нему, лизнув руку, а потом к Сергею, пытаясь встать на задние лапы, а передние поставить тому на грудь. «Эй, парень! Ну, ну! Не надо! Давай, приглядывай тут за ними!» Сергей поймал пса за лапы и, опустив на землю, присел рядом и потрепал по холке, уворачиваясь от слюнявого языка. «Хороший пес!» «Все, наласкались. кара от места!» Мастиф вильнул хвостом и пошел на веранду, сделал несколько кругов вокруг своей оси и бухнулся на пол, свесив голову с верхней ступени. «Уже уезжаешь?» «Да, пора!» без меня не начнут. Не хочу заставлять ждать». Сергей потрепал мелкую по волосам и сел за руль. До города ехать еще час. Да и Кнопка просила заехать в магазин. А он заранее знал, что после операции будет как выжатый лимон и ничего больше не захочет, как только приехать домой, поужинать и лечь спать. Спать, обняв любимую женщину — которая, как обычно, закинет на него одну ногу и уткнется в его шею своим носиком. «Ну что за прикол?» Соня наигранно возмутилась и показал ему язык. Сергей рассмеялся и ответил тем же. «Машке привет! А малых поцелуй от нас! Надо к вам в гости приехать, понятьчиться. «Давай! А мы хоть погуляем!» Валера закрыл ворота за машиной друга, Ввел код сигнализации и, подойдя к дочке, обхватил ее за плечи. — Пойдем прогуляемся. Кое-что покажу и расскажу. — Давай. — А потом ты мне поможешь с ужином? — Легко. Соня обняла отца за пояс и, подстраиваясь под его шаг, пошла с ним в сторону старого сарая. — Узнаю свою Соньку. — Может, зайчатину запечем? А это хорошая идея. Спустя час они вернулись в дом. Света все так же была в комнате, и Валера выдохнул, когда его так и подмывало пойти к ней и узнать о ее состоянии. Но, ну, одернув себя, Валера занялся тушкой недавно убитого зайца, мечтая, чтобы белке его стряпня понравилась. — Пап, не переживай, Свете надо больше спать. Хочешь, я сама потом ее позову? — Идет. А теперь давай займемся ужином. За мной зайчатина, а с тебя гарнир. Разделанный и хорошо промаринованный заяц тушился в духовке. Картошка, сваренная и посыпанная зеленью, стояла на столе. Валера снял фартук и готов уже был идти к белке, но Соня его остановила. — Давай я. Валера лишь кивнул, и, когда Соня, постучавшись, скрылась за дверью, устало сел за стол и провел рукой по лицу. — выдав, будь сдержанней. Ты, как карат, готов нестись к ней по любому поводу и вилять хвостом. Ужин прошел в относительной тишине. Медведь старался не глазеть на свою белку, а она, наоборот, глаз с него не спускала. И это все очень веселило наблюдательную Соньку. — Пап, а чего ты молчишь? Валера оторвал взгляд от тарелки и сразу посмотрел на свету, а потом быстро перевел на дочку и нахмурился от того, что Соня открыто над ним смеялась. — Очень смешно. Делать нечего. — Почему? — Есть. Вот только ты некрасиво ведешь себя с нашей гостьей. — С чего бы это? «Как же мне тоже хочется с вами поговорить!» Соня быстро встала и, взяв неизменный альбом переговоров, вернулась за стол, а потом быстро накатала. «Папа хочет что-то тебе сказать». «Правда?» Девушка задала этот вопрос мужчине и с надеждой стала ждать, всматриваясь в его лицо, замечая каждую эмоцию, каждый взгляд. Валера же, не поняв, о чем речь, схватил альбом и, прочитав, гневно зыркнул на дочку. — Ну, держись, мелкая. Зачем так меня подставлять? — Даже не думала. — Погода, смотри, какая тепло еще. — Пригласи Свету на вечерний кофе на веранде. — А я чертежами займусь как раз. Света посмотрела на Соню, и та ей загадочным подмигнула, а потом накрыла своей ручкой ее ладонь кивнула на отца. «Ну вот как. Устраиваешь мне свидание?» «Нет. В данном случае хочу, чтобы вы подышали свежим воздухом». «Ох и хитрюга!» Ваяра пододвинул к себе альбом и накатал сообщение. «Как ты себя чувствуешь? Как голова. Посидишь со мной на веранде чуть позже?» «Спасибо. Намного лучше». Шум остался, а боль прошла. Света слабо улыбнулась, решаясь, а потом утвердительно кивнула. — Да с удовольствием, только у меня есть просьба. — Какая? — Можно мне принять душ? Валера наигранно ударил себя по лбу, а Соня со Светой расхохотались. — Напиши, что после ужина я помогу и дам еще кое-какие вещи. Валера исполнил просьбу дочки, с удовольствием наблюдая, как девушки обменялись улыбками, а Соня ласково провела по руке Светы и ушла в свою комнату. «Она очень мила. Сколько Соне лет?» «Уже семнадцать. Боже, когда она успела вырасти?» Последний он больше сказал себе, чем ей. Но на удивление Белка кивнула и, протянув руку, нежно сжал его большую кисть. «Да, это точно. Ты понимаешь?» Она улыбнулась одними уголками губ. А теплота ее глаз окутала медведя с головой так, что он даже не заметил, как задержал дыхание. «Тебя понимаю. Вот все, что сейчас необходимо Свете». Соня так не вовремя. прервала такую приятную для него минуту, что легкое разочарование отразилось на лице медведя. Света тут же отдернула руку и посмотрела на молодую девушку. «Это мелочи. Пойдем, помогу тебе с душем». А чтобы она поняла, о чем идет речь, Соня показала рукой на ванную комнату. Вечер правда был хорош. «Точь в точь, как сказала его дочка». Ночь опустилась на землю, Только ночные жители леса вели свои дела. Именно здесь, вдали от городского шума и яркого света, можно было насладиться тишиной, увидеть, насколько большое и безграничное ночное небо с его миллиардами ярких звезд. Валера приготовил две кружки кофе, нашел в шкафчике запас вкусных шоколадных конфет и вынес на веранду. Карат вовсю гулял во дворе, разыскивая только ему известную добычу среди кустов в виде насекомых. «Привет!» «Привет, Белка!» Валера тут же подошел к ней и, взяв за руку, подвел к столику, усаживая на мягкий стул. Подмигнув, придвинул к ней поближе кофе и вазочку с конфетами. «О, мои любимые, с шоколадной начинкой!» «Я рад!» Молча попивая кофе, они сидели на веранде, рассматривая ночное небо. Каждый получал удовольствие от этого импровизированного свидания. Валера от того, что она рядом, а она, что просто жива и в безопасности, под защитой такого мужчины. Странно, но сейчас девушке больше всего хотелось провести жизнь в таком тихом месте. на свежем воздухе и вдали от удушающей цивилизации. Совсем не было желания возвращаться в прежнюю жизнь, туда, где она снова будет одна, туда, где снова ее будут ждать горькие воспоминания, причиняя каждый день душевную боль. Только работа в детском саду хоть немного отвлекала и не давала совсем упасть духом. В своих размышлениях девушка не заметила, как горько вздохнула, чем привлекла внимание Валеры. Он осторожно прикоснулся к ее руке и спросил, — О чем встыхаешь, Белка? — Здесь так хорошо! Она обвела рукой пространство впереди себя, а потом ласково улыбнулась, когда к ним подошел Карат, вернувшийся с вечерней охоты за кузнечиками. — У тебя очень красивый дом. «Ухоженный двор и просто замечательный пес. Кара — чудо!» «А я...» Света прочитала по губам и почувствовала, как краска выступила на щеках, но взгляд не отвела. «Ты добрый. Только для своих. Никому это не говори. А то пострадает моя репутация». Валера изо всех сил старался говорить медленно и не улыбался — Но когда она поняла и звонка, рассмеялась, все-таки не удержался от широкой улыбки. «Как же мне хочется услышать твой голос, а не этот шум в ушах». «Услышишь, обещаю. А шум пройдет». Света кивнула, слегка поежившись, а потом провела руками по плечам. Медведь тут же среагировал, снял с себя легкую домашнюю куртку и накинул ей на плечи. Света запахнулась в довольно большую для нее одежду и прикрыла глаза от удовольствия. Куртка хранила его тепло, моментально согревая. «Спасибо!» Медведь лишь кивнул и посмотрел на карата, который лежал возле их ног. Он мог, конечно, проводить ее в дом, чтобы не замерзла, но не хотел... Ему до чертиков нравилось сейчас быть с ней, просто сидеть рядом и молчать. В этом было что-то свое, интимное, что ли. Он снова посмотрел на девушку и понял, что она с него глаз не спускает. Тогда он протянул руку ладонью вверх, и она сразу же вложила в нее свою ручку. Утро для Светы наступило поздно. Разбудил ее вкуснейший аромат свежесваренного кофе и жареных блинчиков. Доброе утро. Девушка, слегка похрамывая, зашла на кухню и остановилась возле стола, наблюдая, как Соня тихонько напевает и пританцовывает в наушниках возле плиты, скидывая очередной блин со сковороды. Дочка Валеры ее не услышала, продолжая напевать. Света оглянулась вокруг, ища взглядом мужчину, но ни его, ни карата в доме не было. Решив, что должна быть хоть чем-то полезной, она стала расставлять тарелки на столе, доставая из холодильника некоторые продукты к блинам, ожидая, когда ее уже заметит Соня. — О, привет! Не услышала, как ты пришла. Вытянув наушники, девушка смутилась двусмысленности фразы — и потупила взгляд. «Прости, все нормально. Ты одна?» Время было почти девять утра, и, как уже Свет поняла, здесь, в сельской местности, долго не спали. А она, получается, проспала дольше всех. «Да». Соня показала жестом «подожди» и быстренько сходила за альбомом. Написав свою мысль, показала Свете. «Папа рано утром ушел с каратом». Но должен был уже вернуться. А я решила нам завтрак приготовить. Помощь нужна? Нет, уже все. Присаживайся. Вот кофе, сахар добавь по своему вкусу. А вот мои блины. Девушки успели сделать пару глотков вкусного кофе с ароматом ванили, как во дворе раздались лай карата и мужские голоса. Соня быстро подошла к окну, чтобы умерить свое любопытство. Посмотреть, с кем пришел отец. Так-так, а вот и старые друзья пожаловали. Света пригубила из кружки, наблюдая за Соней. У самой где-то в районе солнечного сплетения разрасталось беспокойство. Она всегда доверяла своим предчувствиям, зная наверняка, что они ее не подводят. Лишь раз ошиблась с другом Валеры — Но теперь она понимала, что это была паника от испуга и произошедшего с ней. Дверь в дом открылась, и первым заскочил карат, сразу подбегая к Свете и облизывая ее руку. «Эй, парень, я же сказал вставаться на улице. Он же негодник». Валер вошел следом и ласково улыбнулся белке. Скинул обувь и раскрыл объятия для Сони. которая тут же в них утонула. «Как вы?» «Нормально. Только сели завтракать. А ты с гостем?» «Привет, красавица!» За Валерой зашел мужчина, чуть меньше того ростом, кренастый, с военной выправкой. Он по-доброму улыбнулся Соне и провел рукой по ее голове. «О, дядя Толя, давно ты к нам не приезжал?» — Да, пару лет не был на фазенде твоего отца. Даже соскучился по этим местам, и наш с ним охоте. — Давай, проходи. Познакомлю вас, поедим и поговорим. Тунгус разулся и прошел следом за хозяином дома и его дочкой на кухню. Увидев Свету, он лишь на секунду потерял контроль, а потом улыбнулся и протянул руку. — Анатолий! — Друг этого большого мужика по прозвищу Медведь.